Глава 6. Утром Артём решил вернуться к изучению табличек. Его заинтересовала история Кары о знаниях, спрятанных на юге. Не было никакой уверенности в том, что это правда, но поискать зацепки стоило. Артём поподробнее изучил табличку, на которой хранилась информация о системе подземных тоннелей, уделив более пристальное внимание интересующим его территориям. Он отметил, что земли южнее и правда имеют более развитую структуру переходов и меток. Метки, по-видимому, обозначали города или другие важные места. Если нам удастся каким-то чудом проверить хотя бы пару мест с этой карты, будет уже неплохо, подумал с Надеждой Артём. Он попросил для себя пару листов бумаги и карандаш, поскольку хотел иметь примерную схему под рукой. Как позже выяснилось, народы в то время активно выращивали коноплю, Из нее получалась качественная и долговечная бумага, а также отличная и прочная ткань, ничем не уступающая льняной или хлопковой, а по некоторым параметрам даже превосходила их, особенно в долговечности использования. Когда Артем узнал, сколько бумаги и тканей можно получить с одного поля, он был сильно удивлен, ведь эти показатели превышали в разы аналогичные показатели по бумаге из дерева и по ткани из льна или хлопка. Да и к тому же дерево растёт годами, а конопля однолетнее растение. Дед Артёма по линии матери был агрономом. В детстве, когда Артёма на лето отправляли погостить к бабушке в деревню, он частенько брал внука в поля и рассказывал ему много интересных вещей. Что касается письменных принадлежностей, то все спокойно использовали графитовые палочки, обтянутые по кругу тонкой верёвочкой, кончик которых подтачивался, как на привычном нам карандаше. Люди знали графит, тем более что с его добычей не было никаких проблем. Месторождения находились прямо на поверхности скал. Казалось бы, обычная бумага и карандаш. А если их нет, то и не сообразить сразу, чем их можно заменить, подметил Артём, когда срисовывал отметки с карты на проекции. Он уже много раз ловил себя на мысли, как меняется человек, когда его резко выдёргивают из привычной среды. да еще и лишают всех благ и достижений современной цивилизации. Взять хотя бы привычку постоянно тянуться за телефоном в карман, когда хочешь узнать время. А также чувствовался недостаток быстрого обмена информацией. Теперь, если тебе нужен был человек, необходимо было идти и искать его, чтобы поговорить или назначить встречи заранее, а не по звонку за 10 минут до выхода. Те люди, которые росли без мобильных телефонов, еще могут понять, каково это, А поколение по младше, наверное, и представить такое сможет с трудом. С другой стороны, когда тебя выбило из колеи, ты можешь открыть в себе что-то новое, находясь в других условиях и столкнувшись с тем, чего раньше совершать не приходилось. Если хочешь что-то изменить, делай то, чего не делал раньше. Однако у Артёма других вариантов и не было. Он до сих пор не мог понять, как он попал в прошлое. А это был очень важный момент для понимания того, Есть ли вообще возможность вернуться обратно и каким способом? Изучать всё, что ему доступно, и искать знания в технологиях древних это был единственный шанс для поиска ответов на все вопросы. Одно Артём понимал точно, что комната, в которой он оказался в самом начале, явно имеет в этом вопросе большое значение. Но таблички, которыми располагал Артём, пока не давали никаких зацепок, хоть он и потратил на их изучение немало времени. Парень уже привык к зенице и даже забывал, что носит её, но когда ловил на себе очередной любопытный взгляд прохожих, вспоминал, кем он является в глазах этих людей. Да и для него самого было не меньше загадкой, почему он может её использовать. С каждым новым знанием или информацией, которую мужчина обнаруживал, в его голове рождалось больше вопросов, чем ответов. Казалось, и жизни не хватит, чтобы разобраться во всём, что происходит сейчас. И что происходило во времена, когда древние жили на земле? День подходил к концу, и после ужина Артём направился к себе. У входа его ждал Авар с увесистым свёртком. Привет, Артём. У меня есть для тебя кое-что, протягивая подарок, сказал воин. Спасибо. И что же там? Артём зашёл в комнату и, положив свёрток на лежанку, начал его разворачивать. Воу! Ну ничего себе. Приятно удивился будущий миротворец. Мы решили, что тебе не стоит выделяться среди нас, да и вещи твои уже не в лучшем виде. Это один из самых качественных доспехов, которые изготавливают наши мастера. Я уверен, они тебе понравятся. Да, действительно так будет лучше. Да и дорога будет долгая. Вот и славно. Тогда не буду тебя больше беспокоить. Завтра утром мы выдвигаемся. Уже завтра? Но мы ведь даже не обсудили план действий. Переговоры там и всё такое. Артём слабо себе представлял, как вообще проходят мероприятия такого плана. Не беспокойся, яр уже получил все необходимые инструкции. Совет долго решал, что делать и в какое русло всё может пойти. Мне сказали, что яр просветит нас в деталях по дороге, так что всё готово, и завтра можем отправляться. Хорошо. Я понял, и, кстати, спасибо за доспехи. Артём улыбнулся и крепко пожал руку Авару. Попрощавшись, парень принялся рассматривать свои обновки. Верхняя часть состояла из рубахи и защитного жилета. Он был сделан из плотных кожаных полос, скреплённых металлическими пластинами. Такой доспех не стеснял движений, но при этом имел неплохую защиту. Да и в жару в нём было комфортно. Также имелись набедренники и защита для голеней. Всё это было утянуто широким кожаным поясом с креплениями для ножен и прочих ношт. Обувь представляла собой что-то наподобие полусапог с обмотками. Это было очень практично. В тёплую погоду в них было не жарко, в холод можно было согреться. Все вещи явно были новыми, и Артём принялся их мерить, чтобы утром не возникло никаких казусов. Всё отлично сидело на теле, словно доспехи изготовили прямо под него. Артём стоял и осматривал себя как мальчишка, с глуповатой улыбкой на лице. А ведь и правда, Какой мальчуган не мечтал в детстве хотя бы примерить такие богатства, не говоря уже о том, чтобы владеть ими и хвастаться перед приятелями во дворе. Хоть Артём и был взрослым парнем, но юношеский восторг овладел им, словно он помолодел лет на 15. Он уже представлял, как отправится в поход верхом на коне в своих новеньких доспехах и с великолепным мечом на поясе. Тебе очень идёт, заглядывая в комнату, сказала Кара. Ты что, подглядывала за мной? Стыдливо спросил Артём. Но ну, прямо такие подглядывала. Я просто ждала, пока ты переоденешься. Я пришла, когда уходил Авар, но потом увидела, что ты немного занят, и просто решила подождать. Кара смотрела на Артёма, а с её лица не сходила широкая улыбка. Понятно. А я вот примеряю свои обновки. Завтра мы уходим, смущаясь сказал парень. Я знаю, что уходите, поэтому и пришла. Кара обняла Артёма. и положила голову ему на плечо. Авар сказал, что дорога в один конец займёт где-то пару недель, плюс какое-то время там и ещё обратный путь, прикидывал Артём. Несколько минут Кара стояла и молча обнимала его. Артёму было приятно, что она навестила его, ведь за эти дни они очень сильно привязались друг к другу и даже больше. Парень поцеловал её в щёку и тоже крепко обнял. Я не смогу тебя завтра проводить, поэтому пришла сейчас. объяснила Кара. Почему не сможешь? Потому что нас не должны видеть вместе в таком виде. Ты понимаешь, о чём я? Я понимаю, а твой отец, он знает о нас? Может, мне стоит ему обо всём рассказать? Не думаю, что сейчас подходящее время для этого, ответила Кара. Дождёмся твоего возвращения, и тогда вернёмся к этому. Так будет лучше и для него, и для меня. Хорошо. Как скажешь. признёс Артём. Он провёл рукой по её волосам. Ему было приятно, что это нежное создание находится рядом. Не нужно было никаких слов, они просто наслаждались тем, что сейчас вместе. Возвращайся, я буду тебя ждать. Кара подарила Артёму ещё один поцелуй и выбежала из комнаты. Она шла быстрым шагом по коридору, а из глаз катились слёзы. Она не хотела, чтобы Артём видел их, но сжатый комок всё выше и выше подбирался к горлу. Девушка хотела бы побыть с ним подольше, но предательские слёзы лишили её этой возможности. Артём сел на лежанку и смотрел на занавесь, которая всё ещё качалась из стороны в сторону. Он понимал переживания Кары, ведь он может и не вернуться из этого похода, но обратной дороги нет. Он вызвался сам, и за ним пошли люди, которые в него верят. Кем он будет в их глазах, если изменит своё решение? Да и к чему эти мысли, если он человек, для которого данное обещание это прежде всего дело чести перед самим собой, не говоря уже о людях, которым он его дал. Засыпая, Артём перебирал варианты событий, которые могут произойти по прибытии, и как он будет действовать, но словил себя на мысли, что это бесполезная трата времени. Он не знал, что решил советы, какую тактику переговоров избрал. Следовательно, все его размышления не имеют смысла. Рано утром Кара стояла у дерева и наблюдала, как отряд из пяти человек удалялся от города. Она тайком вышла проводить Артёма, хотя бы мысленно, после того, как члены совета и её отец уже вернулись в город. На улице было довольно свежо. Солнце ещё не успело прогреть землю и воздух. Несмотря на южную жару, даже в полдень не ощущалось духоты, как в Москве. Земля не была закатана асфальтом и выложена плиткой. Она изобиловала густой травой и кустарниками, а деревья давали много тени вокруг себя. Воздух не был раскалён и не обдавал жаром, как из духовки, поэтому даже в самые знойные дни можно было чувствовать себя вполне комфортно. Главное повязать чем-нибудь голову, чтобы не получить солнечный удар. Когда ты скачешь на лошади лёгкой рысцой, тёплый ветерок обдаёт всё тело, и ты наслаждаешься чистым воздухом. Вокруг витает море ароматов полевых трав и цветов. Человек всю жизнь живущий в городе не сразу сможет заметить всю эту красоту и окружающую его атмосферу. Нужно время, чтобы глаза привыкли и начали видеть все эти на первый взгляд незначительные детали, чтобы обоняние обострилось и начало различать тысячи запахов, и чтобы ты постиг, в каком прекрасном и завораживающем месте находишься. Жаль, что не каждый это понимает. И не каждый в полной мере осознаёт, насколько человек расцветает, уединившись с природой. Просто так, за раз, невозможно перестроиться. Нужно хотя бы несколько дней, чтобы тебя отпустило ежедневное напряжение, и ты открылся для новых ощущений. Только в этом случае начинаешь видеть и чувствовать по-настоящему. Артём испытывал всё это. Он начинал видеть, слышать и ощущать себя частью этого мира и этого времени. Ему казалось, словно он провёл тут полжизни и стал полноценной частью всего, что его окружало: люди, языки, образ жизни, здоровая пища и прочие вещи. Он был рад, что его сопровождают проверенные ребята, с которыми он поладил в прошлом походе, им он был обязан своей жизнью. "Яр, может, посвятишь нас в деталях?" попросил Артём. "А чего же нет? Расскажу, как есть". Мы все идём туда добровольно, и каждый из вас вправе представлять наш народ. Учитывая последние события, думаю, нам не стоит упоминать на переговорах, что вы участвовали в той стычке. Мы не знаем, как отреагируют южане на настоящих перед ними людей, которые лишили жизни их воинов, начал Яр. Чтобы понять, чем это может для нас обернуться, много ума не надо, подметил Артём. Согласен. И всё же я должен был об этом сказать. Проблема заключается в том, что вас могут узнать те двое, которых вы упустили. Я рассуждающе посмотрел на Авара и двух его спутников. Яр, тебя там не было. Если бы за ними погнались, не факт, что мы бы их настигли. Никто не знал, есть ли ещё люди в засаде. Вдруг это был отвлекающий манёвр, чтобы увести нас от раненых. Что в таком случае было бы с богатым и остальными? «Нас было трое, мы решили, что оказать помощь пострадавшим важнее, чем устраивать погоню за теми, кого мы можем и не поймать, да и оставлять своих в опасности было бы глупо», — возразил Авар. «Ладно, ладно, я понял. Бога тоже об этом говорил совету, но ты же знаешь, как это бывает. Виноват их искать все гораздо», — сгладил перепалку Яр. «Давайте вернемся к насущному. То, что было, уже не изменить. Зачем устраивать склоки из-за этого?» вмешался Артём. С этим всё понятно. Если вас не узнают, то виду не подаём, что вы были там. Говорить буду я. Для южан вы будете моим сопровождением. У меня явно побольше опыта в политических делах, нежели у вас, продолжил Яр. Я только за, выпалил Авар. Я буду молчать и делать умный вид. Его лицо растянулось в широченной улыбке. Да, Авар, в твоём случае лучше так и делай. Воин ты отличный, пошутить умеешь. Но там нам твои таланты вряд ли понадобятся, согласился Яр. Все залились хохотом. Самой иронией Авару было не занимать. Совет решил, что мы расскажем, как всё было с ваших слов, что вы не нападали первые, а только защищались. К тому же южане организовали засаду, следовательно, они заранее готовились к агрессии и, возможно, следили за вами. Таким образом мы будем выступать с позиций оскорблённой стороны. Всё-таки они нарушили границы и напали на нас, а не мы на них. Нам, в принципе, ничего не нужно от Южан. Главное убедиться, что конфликт исчерпан. Но если мы просто явимся и скажем: "Вот вы такие нехорошие, так не делайте, а мы поехали обратно", то это будет смотреться глупо. Южане могут воспринять такое поведение за слабость, пояснил Яр. И что же мы попробуем? поинтересовался Артём. Для начала мы узнаем, была ли эта нота агрессии официальной. Или это самовольство одного глупца? Все-таки они вели себя надменно, явно выказывая свое превосходство над нами. Далее наши действия будут зависеть от их ответа. Что мы потребуем, тоже зависит от ответа на первый вопрос. «А если это была спланированная провокация?» — спросил Авар. «Если это так, то, возможно, они просто искали повод для новой войны, и тогда самое лучшее, что нас ждет, Это то, что нас просто выставят за ворота и не станут слушать. А худшим и говорить не стоит». Яр замолчал, и все ехали, размышляя о своем некоторое время. «Хорошо. Что будет при плохом развитии событий, мы поняли. А если они вообще не знают о произошедшем? И те двое просто сбежали и не стали сообщать о том, что случилось на самом деле. А мы сейчас приедем и начнем рассказывать обо всем. Как это будет выглядеть?» рассуждал Артём. Такой вариант тоже возможен, но в этом случае мы будем выглядеть как народ, который хочет мира и ищет дипломатические пути решения любых разногласий. Потребуем у них как минимум наказать виновных или же компенсировать данное недоразумение каким-то другим способом. Я думаю, это вполне справедливо. Во всяком случае, мы не можем оставить случившееся без ответа или какой-либо реакции с нашей стороны. Согласился с Артёмом Яр. Горизонно. Ну, мы рассчитываем на тебя, Яр. Сейчас многое зависит от твоего опыта, сказал гость. И последний момент, Артём, я думаю, мне не стоит тебе напоминать о том, что ты потомк тех, кто не снискал уважения у народов юга. Позадержал взгляд на глазах парня. Я помню об этом. Мы уверены, что всё обойдётся. Артёма беспокоил данный факт даже больше того, что они ехали в стан к бывшим врагам его новых друзей. Если всё пойдёт не по плану и Артёма раскроют, то он окажется в незавидном положении. Если же его примут за представителя народов гор, а отношение к ним будет враждебным, то положение станет не лучше. Думаю, тебе стоит повязать голову тюрбаном, чтобы скрыть твою зеницу от посторонних глаз или сними её на время похода, предположил Яр. Ты прав, лучше если её не будет видно, да и солнце не напечёт голову, согласился Артём. Тюрбаны, правда, очень хорошо помогал в жару. Он поддерживал под собой температуру равную температуре тела. Безжалостное солнце не доставляло большого дискомфорта, а путники были защищены от перегрева. В дороге, во время привалов и перед ночлегом Артём тренировал свои навыки обращения с оружием, а Варя ему охотно в этом помогала и обучал всем тонкостям. Делал он это с большим энтузиазмом, да и Артём был очень способным учеником. В один из вечеров он пошёл вместе с Аваром собирать дрова для костра. Солнце уже почти скрылось за горизонт, вокруг темнело. "Я хотел бы поделиться с тобой кое-чем", начал разговор парень. "По твоей интонации это что-то интересненькое". Авар приготовился слушать. "Ты прав", Артём вынул саблю из ножен и активировал её, приложив подушечку большого пальца к углублению на рукояти. Дол окрасился ярким сочно-бордовым цветом. В темное время суток он выглядел просто ядовито-красным. От него невозможно было оторвать взгляд, он словно манил к себе. «Ничего себе! Вот это красотища!» — воскликнул Авар, раскрыв широко глаза от удивления. «Да, она великолепна, и не поспоришь. Но я хочу понять, есть ли еще какие-то свойства у этой сабли, кроме бордового свечения?» «Так а что тут думать? Давай покажи, чему научился за эти дни». В качестве противника выступит вот это дерево. Воин указал на ближайшее деревце. Его ствол имел не более 20 сантиметров в диаметре. И что? Мне просто бить по дереву? Артём с недоверием смотрел на Авара. Сделай боковой удар и пару выпадов, как я тебе учил, предложил тот. Парень подошёл к дереву и нанёс размашистый, но быстрый удар справа. Воин стоял слева, и в тот же момент он рефлекторно отскочил в сторону, вернувшись от края клинка. Что это было? Опешив, спросил Авар, смотря на Артёма, который в свою очередь выглядел не лучше. Ствол дерева тем временем начал слабо крениться вправо и съезжать вниз по разрезу. Через пару мгновений верхняя часть дерева рухнула полностью, и из земли торчал метровый пеньок со срезанным верхом. Я я чуть не попал по тебе, Авар. Прости меня, я в жизни бы не подумал, что могу разрубить целое дерево одним ударом. Сабля просто проскочила сквозь него, и я по инерции понёс руку в твою сторону. Я был уверен, что она просто врежется в ствол, Артём оправдывался. Ему было дико неудобно за случившееся. Артём, ты ни в чём не виноват. Поверь, я ожидал точно того же, что и ты, поэтому и стоял рядом, Аваро успокоил его. Вот тебе и красотища, ухмыльнулся парень. А попробуй ещё раз, предложил Авар. Артём подошёл к упавшему стволу и нанёс несколько рубящих ударов. Лезвие проходило через дерево так, словно нападавший отрезал масло себе на бутерброд. Ну и дела, интересно, а сметало мыли камнем, например, получится такое проделать, подумал он. Артём направился к лежащему неподалёку большому булыжнику и ударил по нему. От камня полетели искры, клинок с визгом отскочил в сторону. Однако на камне осталась глубокая боростка. Это говорило о том, что даже камень поддаётся, но с меньшим эффектом. Я думаю, нам надо больше времени уделять твоим тренировкам. В любом случае, кроме тебя, с этим оружием никто не сможет совладать. Владеющий мной владеет даром, так ты, кажется, говорил. Авар по достоинству оценил новое качество оружия Артёма. Да, именно так, только давай пока это всё останется между нами. Не хочу лишних расспросов, просьб продемонстрировать и всё такое, понимаешь меня? Да не вопрос, Авар понимающе кивнул. Артёму требовалось время, чтобы самому переварить всё, что произошло. Поделиться с другими членами группы он всегда успеет. Спустя неделю пути отряд пересёк границу земель Южан. Через 2-3 дня должен был показаться их первый крупный город. Все готовились к ночлегу. На костре жарился подстреленный по дороге заяц. Кто вы такие? К лагерю подъехали семеро всадников. Яр поднялся и спокойно смотрел незнакомцев. Мы послы народов в гор. Мы пришли с севера. Моё имя Яр. Наломанным языком южных народов представился Яр. Артём понимал их язык так же, как и при встрече с Аптаром, но вида пока решил не подавать. Что привело вас в наши земли? «Насколько мне известно, мы не обменивались посольствами», — продолжил один из всадников. «Оружие никто не вынимал. Они явно не были настроены агрессивно, но держались на стороже». «Есть один вопрос, который мы должны обсудить с вашим правителем», — ответил Яр. «И что же такого важного в нем? Ты правитель этих земель», — парировал Яр. Всадник поджал губы, выражая недовольство. Но он был обычным патрульным, а перед ним стоял посол, который явно не последний человек в государстве. До ближайшего селения пара часов пути. Мы вас сопроводим. Устройтесь на ночлег там. Завтра вас отправят в нужное место для аудиенции. Прохладным тоном процедил всадник. Сворачивайте лагерь. Мы едем, скомандовал яр и начал складывать вещи в сидельную сумку на лошади. Отряд Артёмов в сопровождении патрульных двинулся в путь. а через несколько минут их нагнали еще четверо всадников и, пристроившись в хвосте колонны, продолжили путь вместе со всеми. «Я смотрю, у этих ребят излюбленная тактика – оставлять кого-то в кустах!» Авар наклонился к Артему и язвительно подметил факт появления еще четырех человек. «Не поспоришь, надо быть начеку», – согласился тот. Колонна двигалась не спеша, так как уже темнело и тропу было видно плохо. но лошади-провожаты хорошо знали дорогу и домой шли уверенно, ступая по каменистой земле. Впереди показались огни города, он был совсем близко. Находился он на поверхности, в отличие от того, из которого прибыл Артем. Когда отряд добрался, на небе уже ярко светили звезды и луна. Путников расположили в небольшом доме. Он был построен из глины, крыша покрыта прутьями и вязаной соломой, окна закрывались дощатыми ставнями. Внутри стояли деревянные кровати с ланными матрасами, набитыми соломой. У окна находились стол из камня. Всё было очень просто и примитивно, однако внутри было чисто. На столе стояла глиняная чаша с воском и горящим кусочком бичёвки. Этого хватало, чтобы осветить всё помещение. Сейчас вас накормят до утра, располагайтесь здесь. Патрульный вышел из помещения, сел на коня и удалился. Через некоторое время три пожилые женщины принесли ужин. Они были одеты в простые платья темного цвета, головы покрыты цветастыми платками. На стол поставили несколько больших блюд с фруктами, жареным мясом с запеченными овощами, хлебом и большой кувшин с молоком. «Очень вкусно!» — сказал авар, дожевывая очередной кусок. Угощения выглядели и правда очень аппетитными. Овощи имели золотистую корочку, а мясо просто таяло во рту. Заедая все хрустящим хлебом, воин закатывал глаза от удовольствия. «М-м-м! А может, и не такие уж плохие эти южане? Вон как вкусно готовят!» Артем с улыбкой посмотрел на Авара, но ничего не ответил. Ему угощения тоже пришлись по вкусу, но он понимал, что это всего лишь жесткости приимства. К тому же в этом поселении явно не было человека, который мог решать что-либо важнее местных проблем. Все неясное ждало впереди. Да и сидящие за столом понимали это, поэтому вздыхания Вара никто не воспринял всерьёз. Утро Матряд выдвинулся в путь в сопровождении вчерашних знакомых. Все ехали молча, лишь иногда перекидывая пары незначительных фраз. Как думаешь, о нас уже сообщили? Артём обратился к Яру. Думаю, да. Скорее всего, ещё вчера отправили гонца, но вряд ли он успел так быстро добраться, предположил Яр. К вечеру показалось ещё одно селение поменьше первого, но оно не было пунктом назначения. После ночлега группа двинулась дальше. В итоге дорога до номинальной столицы заняла ещё 3 дня. Благо, проблем с едой и ночлегом никто не испытывал. После дневного перехода лошади хорошо отдыхали, так же, как и их хозяева. Когда весь долгий путь был пройден, перед Артёмом предстал большой город, окружённый высокими стенами. Издалека он казался огромной крепостью, вокруг которой расположилось множество хозяйственных построек, домиков и загонов для скота. Город находился у подножия горы. Рядом текла горная река, снабжающая его и сельхозугодья водой. На делянках работали женщины и дети, пропалывали грядки от сорняков и собирали созревшие овощи. Вдали виднелись стада овец, которые паслись на пологих склонах. А как называется этот город? Артем обратился к Яру. «Это Карат Кале. Знаешь, я никогда не думал, что он настолько большой», — удивленно подметил Яр. «Интересно, сколько людей там может жить?» «Я думаю, не меньше ста тысяч, если не больше», — предположил Яр. «Впечатляюще. Даже в моем времени не в каждом городе живет столько людей», — подумал Артем. «Сейчас вас проводят на место для отдыха и ночлега». Когда мудрейший Саргон будет готов воспринять, вам сообщат. Сегодня я доложу о вашем прибытии. Старший патрульный ускакал вперёд. Ещё трое отправились следом. Группа Артёма и оставшиеся сопровождающие приближались к высоким воротам с поднятыми массивными решётками. Мимо проезжали повозки, сновали люди, на воротах стояла стража, провожающая глазами прибывших. Дорога подошла к концу. Артём лишь гадал, как повернётся событие дальше. Во всяком случае сегодня можно будет отдохнуть и хорошо выспаться, а там уже будь что будет.